Уехали в Америку Сашка и жена его Мария, Побутовщие, растерянные, с горшком в авоське, Сгадовала и кричащей на весь аэровокзал, «Дай!» Появилась Карликова дочка Маша из Подольска, У Маши тоже две девочки, А мужа, майора-танкиста, она вывернула из армии, Ходила к министру, не помогло, Тогда Маша купила бутылку водки и сказала, «Пей, а на работу не ходи!» И не смей платить партийный взнос. приезжал редко, с подарками, делилась своими тайнами. А подросшая Катя вела себя, как маччина дочка, заставляла мыть посуду вместо себя. Помыв посуду, Маша учила недоверчивую Екатерину нравиться мальчикам. В свете лучины всплыл Ян Яныч, внезапно и торопясь, как старый щук возле лодочки. Увлек Карла к себе на пелу с озера сказал пламенеющую калину Черные доски причала В вымирающей деревне Тихонько дышала у себя на печи Последняя старуха По ночам на озере в голос Страдала гагара, не улетевшая со стаи Обреченная под ранок, видимо Промелькнули вернисажи на битце Торговать картинами Карл оказался начисто не умел Стоял замерзший и недружелюбный Не то что Илюха Илюха царил Убалтывал, негодовал и очень скоро оброс поклонниками и коллекционерами. Тем не менее, работал он все серьезнее, и Карл хвалил его. Как художник, ты сначала научился говорить «мама». Теперь умеешь говорить «здравствуйте», если научишься говорить «спасибо», больше и желать нечем. Промелькнул проездом из Печоры Морозов с людой лобастый, ленобородый, набожный. «Не хрести вы с Катькой, не хрести!» — говорила Татьяна Карла. «За вас записку, батюшки, передать нельзя!» «Танечка, ты же знаешь, что я всегда последний!» — отмахивался Карл. «Нет, я серьезно. Ну что за поветри «И Ян Яныч тоже по поветрию. И Тихоновый, и Морозов. Ну, для Морозова это очередное сыроедение!» «Молчи!» — сердилась Татьяна. «Старый человек!» чувством слова, а несешь иногда такое. Причем тут поветы Прежде чем родиться, никто не спрашивает, Как там погода, и что надевать, и что скажут. Морозов заставил-таки Карл надеть штаны, Поймал на вежливости и вывез в коломенской гулять. «До вас дошла книга про таерея Александра Шмемана?» — спрашивал он Татьяну. «А протокол эсенских мудрецов...» Он читал святых отцов с удовлетворением посвященного, как читал некогда ксерокопии Солженицына и Набокова. По Коломенскому Морозов ходил как в гостях у знатного, но хорошего человека. Мягко улыбался. «Боже, как хорошо!» — произнес он, остановившись. Карл недоверчиво глянул, но Морозов не искосил иронического взгляда. Он и вовсе не ждал реакции. Он смотрел на белое небо, как на картину. «Не знаю, неизбежна ли книга», — размышлял Карл, — «но это...» «Не стойте только над душой, над духом не дышить В конце концов, куда торопиться? Время условно, как деньги. О нем договорились для удобства. Нету нигде на самом деле... Со стихийной своей религиозностью Карл управлялся уже плохо. Он понимал, что это игра в одни ворота. Сам себе исповедуясь сам себе прощая или наказывая, он мог быть объективным, а мог и не быть. Он мог быть добрым, а мог и не быть добрым. Но вступать в члены, иметь право, это претило. Казалось неловким преступным. О чем просить Бога. — Рестись, — говорил доктор Андрей, — и язва пройдет. — Еще чего? Врачи, как известно, циники, Господь с ними. Ладно, ладно, не будем дергаться. В конце концов, грипп вылазит из земли за несколько часов. Молодой, крепкий, совершенно. А кто знает, сколько он позебал под землей в спорах. Мучился, сомневался, пил, ругался с женой. В спорах рождается истина опять каламбур на тетрадке рисую морчу сквозь перну немощи все же в суе имя не помяну. скудно мои печали спущенные из цепи чтобы не означали господи потерпи. терпей икошетом за дело бросила треруин темно это дело тут один на один выскользнула монета шарю который год